Глава 11. Небо нельзя было отличить от моря. Рваные серые облака, густой туман, пена и серо-синие волны смешались в единое, в бесконечную вязкую холодную массу. Из орта вырывались облачка пара. Палубные доски поскрипывали под ногами матросов. Корабль неспешно шёл вдоль берега Киркиры, мирно покачиваясь на волнах. Педра закинул в рот шарик жевательного табака и продолжил уныло смотреть на серую массу за бортом. Они отчалили из Артины 3 дня назад. До следующего порта было ещё примерно столько же. Наконец, можно будет размять ноги и развеяться. Может даже найти себе подружку на ночь. Мерный свист ветра и плеск воды будто разорвало высоким, протяжным звуком. Нет, не просто звуком, возгласом Поэт прислушался. Мелодия на грани дыхания, песня без слов, что-то такое же древнее, как море и небо, разносилось над водой. Звуки пленяли, манили, становясь всё более гипнотическими и приобретая очертания женского хора. "В трюм! Все в трюм сейчас же!" прохрипел Фернандо, вываливаясь из гнезда на матче. Педра слышал его, слышал, но не мог заставить себя повернуться и убежать. Ноги его будто окаменели, а глаза неотрывно следили за светлым пятном там, прямо за бортом. Так близко, так притягательно. Только руку протяни и В мгновение ока за борт уцепилась пара миниатюрных бледных рук. И вот уже в нескольких полугадах от лица Педра Возникло другое лицо. Самое красивое женское лицо, которое Педре видел в своей жизни. Копна кудрявых золотистых волос обрамляла мраморно-белую кожу. Пухлые розовые губы растянуты в нежной улыбке. Большие голубые глаза смотрели ему прямо в душу. «Красавчик!» Протянула девица, не отрывая от него глаз. «Иди к нам!» Иди. Рядом с первой красоткой появилась вторая, ещё более привлекательная. У нас на дне есть постель, укрытая перины из мягких водорослей. Мы будем солавать тебя под песни рыб. Иди к нам, не Иди. пожалеешь. Гибкие руки манили, глаза сияли, улыбки обещали поцелуи. бедра уже поднял было ногу, чтобы стегануть за борт, как вдруг его резко швырнуло назад и в бок. Старик Фернандо с размаху ударил красацу веслом, и та со звериным криком упала в воду, обнажая острые треугольные зубы и хищного вида плавники на плечах. "Жить надоело, дурак. А ну-ка быстро вниз. Иди!" Старый моряк толкал молодого в спину, продолжая махать веслом у борта. Девы уже не пели, везжали. Ещё пара старых моряков чистила борта ударами вёсел и богров, заливая палубу непривычной синей кровью. Педро с трудом поднялся на ноги, покачиваясь, побрёл к лестнице и, промахнувшись мимо ступени, свалился в трюм. Там его подхватили товарищи, замотали в парусину и кинули в угол к другим матроссам, подающимся пению сирен. Утром Педро Вилье ничего не помнил. Проснулся с больной головой, пережил приступ морской болезни, несколько дней ходил по кораблю, как в тумане. Потом очухался и вместе с другими моряками зашёл на сушу в храм поставить свечу святому Гинезию, покровителю моряков. Свеча странно мерцала. В скромном убранном храме душно пахло воском и ладаном, а потом где-то запел хор, и Педро заташнило. Очнулся он через несколько часов в какой-то занюханной портовой таверне. Перед ним стояла кружка с крепкой финиковой водкой, а соседи по столу громко обсуждали странное убийство в соседнем квартале. Кто-то целую семью вырезал. Жуть. И не говори, как таких мерзавцев земля носит. Выпив всё, что нашлось в кружке, Педро, шатаясь, вышел на улицу, вдохнул солёный воздух. и, чувствуя, что голова перестала болеть, зашагал к стоянке кораблей. Его ласточка на рассвете отправлялась дальше. <звы> Утром Кикимора проспала. Имела право. Домой она вернулась около полуночи, и чуток, повозившись с тазом и кувшином для умывания, рухнула в постель. Гомес долго стучал в двери, потом пригрозил. «Зеленка!» Я сейчас к фонтану выйду. Гад, раздалось из-за двери. Толстая доска приоткрылась на десяток дюймов, явив заспанную Карину, закутанную в шаль с головой. Возьми мне кофе и тортилью, я скоро буду. Как только всё будет готово, я иду к фонтану, пригрозил оборотень. Гад, раздалось из-за двери. Летенант, стоявший неподалёку, усмехнулся. Похоже, местную сыщицу ранний подъём не радовал. Зелёнка, э, синьорита Видаль, не любит рано вставать, со вздохом пояснил Гамес, направляясь к ближайшей лавочке, в которой продавали лепёшки с сыром. "Это я уже понял", хмыкнул Дон. "Зато когда проснётся, делает больше всех". Поспешил оправдать напарницу оборотень. Медина промолчал. К тому моменту Когда Мес взял в лавке пару горячих тортилий, а в соседней кофейне кружку кофе, из домика наконец появилась синьорита Видаль. Аккуратно одетая, причёсанная и мрачная. Волк молча вручил ей кофе и лепёшку и присел на бортик фонтана, любуясь брызгами воды. Девушка съела лепёшку, выпила кофе и ополоснула руки в ледяной воде. Спасибо, Пабло. Теперь можем идти. Доброе утро, синьорита. Обозначил своё присутствие лейтенант. Кикима расмерила его взглядом, заметила увесистую сумку на плече и кивнула. Доброе утро, Дон Медина. Рада, что вы прислушались к совету. В порт извозчика нашли быстро. Лейтенант не стал высматривать виноватого, просто показал свою бляху и помог Кикимере сесть на высокое мягкое сиденье. Но ехидная зеленоволосая девчонка приказала ехать не к набережной, заполненной гостиницами, кафетериями и магазинчиками, а в самую дальнюю часть порта, которую местные называли просто помойка. Здесь мы буквально вчера поймали кровососа, сказала она, соскальзывая на землю, прежде чем мужчины успели предложить ей руку. Августа поморщился, оглядывая залежа сломанных ящиков, обрывки канатов, груды гниющих водорослей и тухлых рыбьих потрохов. Местечко было то ещё. Такое точно не показывают принцессам. К счастью, располагалось оно в стороне от больших причалов, за целой полосой бедняцких хижин, в которых жили моряки и рыбаки. Что ищем? пробудил Гамес. Странное, отозвался лейтенант. Круги знаки возможно, окраванную ткань или горшок с потрохами животных. Сыщики кивнули и разошлись, бродили кругами, пожимая при встрече плечами. Нет? Нет. Между тем, солнце поднялось выше, и вонь от гниющей рыбы усилилась, а оборотень не спасал даже шейный платок, намотанный на лицо. Кикимара видела его мучения, собралась уже дать сигнал к возвращению, но тут она сама наткнулась на Ничто. Летенант. Напряжённый голос девушки вырвал мужчин из тоскливого медитивного состояния, в котором они обходили свалку. Медина быстро подошёл к синьорите и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Это оно? Требовательно спросила сыщица. Оно, подтвердил Медина. Его худшие предположения сбывались. Кто-то действительно собирает вовьеда нежеть.